Конрад Штейн. В тот день в Москве, к дому, где помещался германский совет солдатских депутатов, подошел человек в пушистой заячьей шапке, в порванной грязной шинели германского образца и голубых австрийских обмотках на ногах. Он потолкался в вестибюль, перечитал объявления и записочки, наколотые по стенам, и пошел на второй этаж. В комнате, где толпились оборванные люди, он стал в очередь. С полчаса он продвигался вперед с видом человека, привыкшего ждать усталого и безразличного. Подойдя к столу, он снял шапку. Волосы его были очень коротко обстрижены, и по голове от правого уха к затылку протянулся широкий шрам, усеянный сморщенными розовыми рубцами. Он держался прямо, как хороший солдат, и звонко стукнул каблуками, когда человек, сидевший за столом, поднял на него глаза. Я отстал от эшелона, возвращающегося на родину. Вот мои документы. Прошу присоединить меня к ближайшей партии. Я должен был... — Откуда шел эшелон? — Из семидола. — Как же вы отстали? — Я покупал для товарищей картофель. Начальник эшелона сказал, что мы простоим часов восемь. Я ходил в деревушку в двух-трех километрах. Поезд отвели тем временем на какую-то ветку. За всей этой русской суматохой, пока я узнавал, где это было. В Рязани. Я прошел добрых полпути пешком до Москвы. Вас зовут Конрад Штейн. Поводив пальцем по спискам, человек, сидевший за столом, закурил папироску и сказал. Да, есть. Это было в конце октября. Эшелон погрузился в семидоль 24 октября и отправился 25. «Одна минутка», — произнес проверявший списки, поднялся и вышел в соседнюю комнату. Пожилой бородатый солдат в русском башлыке вокруг шеи ласково вгляделся в Конрада Штейна и, показав глазами на его шрам, сказал, «Хорошо сделано». «Осколок?» Французская работа, отозвался Штейн. В Шампане в пятнадцатом году. Хорошо сделано, повторил солдат. Вы саксонец? Да. Дверь соседней комнаты открылась, и человек со списками в руках выкрикнул: Конрад Штейн, зайдите сюда. Когда Штейн поравнялся с ним, он добавил Доложите секретарю, что вы мне говорили. И стал в дверях. Секретарь мельком взглянул на него и сказал: Вы можете идти, товарищ. Потом сухо обратился к Штейну. В каком лагере вы содержались? В Томском. До какого времени? Вот мои документы, в них все подробности. Потрудитесь, прошу вас отвечать на вопрос. Мы в чужой стране, которая еще недавно находилась в войне с нами. И наш долг — помогать друг другу. Каждый рвется домой, но не у всех одни права на первую очередь. Но ведь я уже был включен в эшелон. Я знаю. Когда вы были взяты в плен? Я тяжело болен, вы видите. Штейн показал на свой шрам. Когда вы были взяты в плен? В феврале семнадцатого года. Где? Под Ригой. «До какого времени вы содержались в Томске?» «Точно не припомню. Весной этого года. У меня видите...» Штейн снова показал на голову. «Однако вы точно сказали, когда отправились из Семидола. Это записано в документах. Каким образом вы очутились в Семидоле? Шесть человек бежали из Томска. В числе их я». Как вы проникли через фронт? Красные приняли нас хорошо и помогли добраться до семидола. А белые? Белых мы обошли. В гражданской войне вы не участвовали? Нет. Вы рядовой? Я и фрейтор. Секретарь встал и направился к дальней двери. Дойдя до нее, он быстро обернулся и спросил... А вы не знавали некоего Цурмюлин шенау Ефрейтор сморщил брови, поднял глаза к потолку, помычал. — Нет, не припомню, — спокойно ответил он. — Как вас зовут? — Конрад Штейн, — сказал Ефрейтор. Секретарь вышел. Тогда Конрад Штейн бросился к двери через которую перед тем вошел, остановился на одно мгновение, затаил дыхание, прислушиваясь, потом неторопливо нажал дверную ручку. В комнате, где толпились оборванные люди, у стола никого не было. Из телефонной будки доносился чей-то раздраженный тонкий крик. Конрад Штейн положил на дно шапки свои документы, Нахлобучил заячий мех на глаза и стал пробираться к выходу. Бородатому солдату в башлыке вокруг шеи, ласково взглянувшему на него, он скучно сказал, «Пойду покурю, пока там возятся с бумагами». И тихо спустился по лестнице. На улице он скользнул за угол, бросился к трамвайной остановке и затерялся в невзрачной толпе. А ночью к товарному поезду, тащившемуся из Москвы в Клин, подбежал из темноты быстрый человек с большой белой головой и, пропустив мимо себя, звякавший с цепами, поскрипывающий состав, прилип к затылку последнего вагона у буфера под слепым глазком красного фонаря.